Железный купорос, сернокислый алюминий, кремнезем, остатки угля и даже золу тщательно подобрали и сложили в большие глиняные тазы с водой. Затем Сайер Смит хорошо размешал всю эту смесь, дал ей отстояться, потом осторожно слил воду и получился прозрачный раствор, содержащий железный купорос и сернокислый алюминий. Все остальные вещества